не могло быть. Сценарий еще не был написан. Сами соавторы не представляли себе до конца перепятий жизни героев их фильма, но было название «Ностальгия». Фильм по сценарию Танина Гуэра и Андрея Тарковского снят Тарковским только в 1982 году, а в 1983 показан на фестивале в Каннах. Так что связывать название фильма с реальной жизнью – и судьбой режиссера было бы неверно. Невозвращенцем автор ностальгии объявляет себя на конференции в Милане только летом 1984 года. Зрители, исследователи творчества Андрея Тарковского, критики, всегда отождествляют судьбу героя фильма с судьбой автора. Но можно сказать, что поэтический герой Андрея Тарковского, Андрей Горчаков, его двойник,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 Его друг и соавтор Танина Гуэра тяжело болен, и ему уже 92 года. Примечание. Танино Гуэра был болен в момент написания статьи. 21 марта в 9 часов 30 минут он скончался в своем доме в сант арканджело Конец примечания. В такой день тем более необходимо вспомнить об их общей работе, о фильме «Ностальгия» 1982 года. Откуда взялось это название «Ностальгия»? Вопрос, на который трудно ответить. Не ответил на него и Танина. Тоска по родине, болезнь русских эмигрантов, тех, кто не может вернуться. Но Андрей Горчаков, герой фильма, не был эмигрантом. Он уже купил билет и собирался возвращаться домой. Его ждала машина около бассейна Святой Екатерины. Он умер внезапно от сердечного приступа.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 Само значение слова, в основе которого греческое «ностос», «тоска», «возвращение» имеет множество значений, точно так же, как и понятие памяти или любви. На этом пути мы сталкиваемся с тайной познания человека, от разгадки которой сегодня так же далеки, как тысячелетия тому назад. Прогресс здесь ничтожен, он лишь в накоплении суждений. Ностальгии на самом деле много, и все грани ностас так или иначе расшифровываются в содержании фильмов поэта-философа, кинорежиссера Андрея Тарковского. Однажды Андрею повезло. Он встретил зимним вечером в Москве 1978 года очень близкого и вместе с тем противоположного себе незаурядного человека – поэта, киносценариста, художника, дизайнера Танина Гуэра. И между ними был некто третий – Переводчик, транслятор, связной, жена Танина, русская рыжеволосая красавица Лора. Искра контакта прошла мгновенно, надолго сплавив «Триумвират» в некое фантастическое единство. К моменту их встречи имя Танина Гуэра вошло в антологию Сто классиков итальянской поэзии, считая от Данте и классику нового итальянского кино с работами С Федерико Феллини, Антониони, Де Сика, Де Сантиса и, простите за вольность, далее по списку лучших режиссеров Италии, включая Кальвина Кальвини. Танина рассказывал мне, как они с Феллини писали сложнейший сценарий для фильма «И корабль плывет». Эти работы утехи античных богов на облаках по сравнению с адом написания и утверждения в кабинетах Госкино сценария ностальгии. Трудности во всем – визы, оформление командировок в Италию, деньги, вернее, безденежье и тому подобное, включая интриги Каннского фестиваля 1983 года, где ностальгия была оценена не так, как того заслуживала. Мы – специалисты интриг против себя самих. В мае 1980 года, спустя год после начала работы, Тарковский записывает. «Сегодня с Танином мы закончили план сценария». Танина сказал, «Я бы хотел посмотреть этот фильм. Действительно, неплохо все сложилось». Звонил искан Родди. Говорит, что сталкер произвел фурор, все только говорят о нем. Я поблагодарил его за рецензию. Ронди тут же назвал меня гением. «Ну да ладно». Лучше гений, чем бездарность, если говорить об эпитетах. К моменту встречи с Гуэра Тарковский был уже режиссером с мировым именем, автором Рублева, Зеркала, Сталкера. Но дело не в равенстве или неравенстве потенциалов. Танина был захвачен личностью, отделенностью Андрея. Сегодня на вопрос о ностальгии Гуэра написал мне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 Слова о неуверенной первоначальной оценке относятся к тому, что и следовало ожидать. Фильм, точно следуя их общему сценарию, став образом оказался неожиданным, другим. Танина написал весь монолог Доменико в момент самосожжения на конном памятнике Марку Аврелию, но смысл происходящего в фильме понял позже. Равнодушные, одинокие, редкие статисты на ступенях римского капитолия. Пародия «Мимо» на Доменика изменили направление и смысл пламенного монолога. Что же это за мир, если сумасшедший кричит вам, что вы должны стыдиться самих себя? Все впустую, все падает в безмолвие. Глубокая трещина тоски, расколовшая надвое когда-то душу римского императора Марка Аврелия, литератора и неоплатоника, требовала гармонии и соединения. Мучительный разлад внутри самого себя, невозможность соединить раздвоенность — чудовищная мука. В случае Марка Аврелия эта дисгармония породила страшное последствия императора Комаду. Хотел ли этого Марк Аврелий? Нет. Но сил на преодоление разрыва внутри самого себя не было. Танина Гуэра по сути своей гармоничный человек, он счастливец. Тарковский же сам был в этих разрывах. Посмотрите его фильмы, прочитайте Мартиролог. От чего же мне так плохо? От чего такая тоска? Раньше я хоть сны видел и находил в некоторых надежду, а сейчас я и снов не вижу. Страшно, как страшно жить. В фильме, а именно в последнем сне Горчакова.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 О Тарковском принято думать, что он всегда снимал один и тот же фильм. В известном смысле это правда, и в каждом подзаголовке может значиться ностальгия, вернее, ностас. Он сотворял свой мир из разнородной и зыбкой материи, из которой сотканы сны. Это самый мучительный труд, даже если постигнуть все тайны и высшей, и низшей природы. Хорхе Луис Борхес «Дворец».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 Герой фильма «Ностальгия» Андрей Горчаков приезжает в Италию в командировку в поисках русского композитора Максима Сазоновича Березовского, Сосновского по фильму. Горчаков хочет написать о нем книгу. В действительности Максим Березовский, крепостной графа Разумовского, был послан в Болонью в музыкальную академию. Он учился у падре Мартини, учителя самого Моцарта. Максим Сазонович написал оперу «Демосфен» на тексты «Метастазио», «Литургию» и много другой музыки. Он был любим, исполняем, знаменит. Но вдруг, по требованию капризу всесильного Григория Потемкина, в 1774 году вынужден был вернуться в Россию. Музыкант любил крепостную актрису и хотел на ней жениться. Узнав об этом, хозяин Березовского, граф Разумовский,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 Когда мы соединимся с Богом, тогда мы уже не сможем ею воспользоваться. Она будет у нас отнята. Я понимаю, почему Ахматова так странно вела себя тогда. Ее грызла ностальгия по этой жизни. Ужасной, плотской, духовной и свободной, если вдуматься в ее смысл. Ностальгия по свободе, русская крепостная и советская ностальгия. Андрей Тарковский, Андрей Горчаков, Максим Березовский... Продолжим список в бесконечность историческую и литературную. Изгнание из родины, полиса, придумали в Древней Греции. Астракизм как высшая мера наказания. Ты становишься никем, бездомным, в полном смысле, так выдворяли остракизмом от родины в советские времена ее лучших людей. Ее плоть, мысль и дух –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 Они снимают фильм «Время странствий». Это было замечательное время новых открытий, сильных впечатлений от природы и красоты. Танина пишет, «Множество белых городков в Пулье стекают, как молоко к гигантским оливам, которые видели Одиссея. Красный песок и древние оливы. Мы ели спагетти в тени высоких колоколен или за каким-нибудь храмом, где пол светился пятнами керамики».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 «Волшебный средневековый город, где главная площадь – это прямоугольный бассейн, который дымится и покрывает паром все окружающие дома. Нам рассказал о городе Фелине, который вечерами приезжал сюда и опускал басые ноги в быстротекущую воду. Это место сразу же было выбрано для съемок фильма. Тарковский тоже снял туфли и опустил ноги в воду. Особенно поразил его номер в гостинице, где он ночевал».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 Герои ностальгии Андрей Горчаков и Доменика – люди разных стран, разного опыта прошлой жизни. Их столкнули и свели обстоятельства. Но оба – они люди пути. Тарковский это подчеркивает. На протяжении всего фильма они ни разу не сняли верхней одежды. Андрей Горчаков – пальто, Доменика – куртки и шапочки. Оба они – путники, странники, вне дома и быта. У Тарковского вообще отсутствует середина. Ирония, буржуазность. Андрей Горчаков хоть бы раз улыбнулся или взглянул на прекрасную, как Мадонна Боттичелли, переводчицу, которая все время рядом с ним. Все, что было дорого, то уже в прошлом. Ушло в негатив сознания, стало черно-белым сном. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном?»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 Это трение духа о реальность. Я ничего не меняю, я сам меняюсь. Мартиролог, страница 372. Это пишет Андрей Тарковский об отражении самого себя в зеркале. Зеркало никогда не будет тождественно тому, что хотелось бы увидеть. А как оно опасно на пути самопознания? Тарковский с полной беспощадностью раскрыл это свойство отражения в фильме «Солярис».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 Примерно в году 1984 Андрей приобретает в Тоскане, в местечке Сан-Григорио, землю и дом, полуразрушенный, со старинной, сложенной из крупных блоков каменной башней, типичной для средневековых крепостных построек. Дом-крепость с узкой высокой башней – осуществленная мечта Андрея о собственном доме. Широкая панорама с точкой дома между землей и небом. Поэзия «Меньше всего»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 Это долгая тень зазеркалья, нить из доразумной мглы, ностальгически соединяющей его с истоками рода. Так сказать, позднее, на ином витке истории, возвращение к самым глубоким истокам. Пройти путь жизни значит вернуться, подняться к ее истоку. Это мысль поэта Велимира Хлебникова. И хлеба земного отведов пройти, в свечении слова, к началу пути. Арсений Тарковский. После смерти Андрея Танина Гуэра в саду забытых фруктов, местечко Пинобиле, где он жил, создал два памятника Федерико Филине и Андрею Тарковскому, двум гениям кино XX века. Памятник Тарковскому, часовня, сложенная из старинных камней с каменным крестом на верхнем блоке. Часовня пристроена к глубокому гроту, пещере.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 Исчезнет, и тогда конец всему, хотя цена ностас — жизнь. Там на кресте не возоплю, по что меня оставит? Не превращу себя в благую весть, поскольку боль — не нарушение правил. Страдание есть способность тел, и человек есть испытатель боли но то ли свой ему неведом, то ли ее предел. Иосиф Бродский. Разговор с небожителем.